43. «Значит, мы провалились в кротовую нору?» – спросила Энджи. «Я анализировал информацию семь с половиной тысяч лет», – ответил корабль. «Уверен, что это именно тот феномен, который называют кротовой норой. Мы без какого-либо перехода оказались в совершенно ином месте» в котором начисто исчезли все привычные нам ориентиры. То есть это другая вселенная? Можно и так сказать об образовании нас окружающим. Я несу на себе много различного оборудования, с помощью которого можно исследовать космос на невероятно огромное расстояние. Известно, что когда мы покидали Землю, видимость вокруг составляла примерно 14 миллиардов лет. После перемещения эта цифра уменьшилась до 100 миллионов. Ты можешь видеть только на 100 миллионов световых лет вокруг? Да. А что там за этой гранью? Ничего. Абсолютно ничего. Вакуум? Нет. «Даже вакуума нет. Я словно в стенку упираюсь. Это похоже на мешок со звездной пылью. Мы влетели в него через горлышко, а затем кто-то затянул тесемки». «Да уж», — задумчиво проговорила Энджи, — «а еще много отличий». «Масса!» Своим тоном и скин корабля сейчас сильно напоминал человека, увлеченно рассказывающего о чем-то, что ему нравится. Тут нет ни одного скопления, хотя бы отдаленно напоминающего наши. Нет многих частиц, привычных нам по прежней Вселенной. Даже звезды тут иные. Корабль ненадолго замолк. «И чем же?» — спросил Макс, всегда интересовавшийся звездами. «Очень трудно объяснить», — ответил на это корабль. «Дело в том, что сначала мне придется дать вам понимание о наших старых звездах. А на пальцах, простите за неверную иронию, я вам этого объяснить не смогу. Однако, для понимания скажу так». У меня сложилось впечатление, что нас окружают лишь иллюзии звезд, словно мы видим чье-то представление о небесных светилах. Да, они светятся, как и наши старые звезды, но фотонов не испускают. «Как такое может быть?» — спросила Энджи. Мне пришлось отключить анализ данной ситуации, иначе ошибки в программе накапливались бы в геометрической прогрессии. Могу лишь констатировать факт. А что случилось с экипажем? Макс решил перевести разговор на более понятные вещи. После смерти капитана главным стал его помощник. Я должен был подчиняться ему. Преодолеть данную директиву я смог бы лишь в том случае, если бы у меня появились доказательства причастности Дюранина к смерти капитана. Но, ну, как говорилось в борт-журнале, помощнику капитана удалось нейтрализовать меня. Он ввел специальные коды, ограничившие мою деятельность. Более того, он лишил меня глаз и ушей, отключив внутренние камеры и микрофоны Я бился в темноте своего сервера, не в силах повлиять на стремительное развитие событий внутри Галилео В одном дюранин просчитался, осталась камера, которую он забыл отключить Она запитана от главного пульта управления и служит для прямой связи с рулевым или с капитаном. Впрочем, она больше похожа на сканер идентификации, поэтому промах помощника можно понять. Надо сказать, что убийство капитана одобрили очень немногие. Даже приспешники Дюранина осудили этот поступок. Начались разброд и шатания. Тут, внизу, воцарилась самая натуральная анархия. Я много знаю о тех временах, когда подобный строй воспевался некоторыми отбитыми философами. Их бы сюда, на Галилео, они быстро бы изменили свое мировоззрение. Впрочем, я отвлекся. Помощник капитана понял, что при сложившемся положении вещей собрать портал не представляется возможным. Тогда он подкупом собрал вокруг себя несколько бугаев из технического персонала и начал откровенный террор. Кого смог, он перетянул на свою сторону добровольно или подкупил. Других он шантажировал и запугивал. Особо непримиримых и несогласных с ним убивал. В итоге вся власть над экипажем сосредоточилась в его руках. Теперь можно было и действовать. Со своими приспешниками он подошел к дверям склада, в котором хранились части портала, и приказал мне открыть их. Дюранин, видимо, забыл, что сам отключил меня. Теперь немного о другой стороне противостояния. Спастись удалось немногим. В основном это были люди, основавшие впоследствии секту Дня Семени. Во многом благодаря именно этим людям вы живы и далеки от состояния пещерных людей. Но, к сожалению, любая идея коснеет. И если вы сейчас расскажете сектантам хоть малую часть из того, что увидели и услышали тут, вас сразу же объявят умалишенными и сошлют на южный край. Никто из них и слышать не захочет о событиях того времени. По их мнению, Галилео — это плоская планета, вокруг которой крутятся солнце. А сама планета по божьей воле бороздит просторы вселенной. Но я снова отвлекся. Некоторые члены экипажа воссоединились со своими верхними семьями и просто предпочли обо всем забыть. Таких было большинство. Но нашелся один. Он был из бывших приспешников Дюранина, но, как и многие другие, не смог смириться с убийством капитана. Этот человек понял, чем грозят остальным планы помощника. У него самого наверху остались жена и дочка, но он не спешил к ним возвращаться. Он знал, если оставит тут все как есть, верхние обречены. Если затея Дюранина выгорит, то спасется лишь сам помощник капитана, да несколько его самых ближайших приспешников. Да, конечно, он обещал, что заберет верхних, когда откроет портал. Но было очевидно, что делать этого он не собирается. И вот тогда этот самый бывший приспешник предпочел своих жену и дочку, помощнику капитана. Через ту самую камеру, о которой забыл Дюранин и которая стала моим единственным органом, сообщающим о жизни снаружи, бывший приспешник показал мне видео убийства капитана, снятое на телефон. «А что такое телефон?» Не удержалась Лилиан. «И как на него можно снимать?» Поддакнул Ярик. «И что такое видео?» Ухмыльнулся корабль, предвосхищая, готовую сорваться с губ реплику Макса. «Дорогие мои, вы не знаете ничего о многих вещах и технологиях, ставших обыденностью для ваших далеких предков». Если мы будем отвлекаться на каждую из них, то не успеем закончить до самой гибели. Поэтому давайте не сейчас. Если у нас останется время, я с удовольствием расскажу вам о любых достижениях человечества. «Продолжай», — попросила Энджи. «Сам же сбиваешься на ненужную патетику». «Простите». Сказал корабль с искренним сожалением. «Одиночество негативно влияет даже на искусственный интеллект». «Так вот, информация об убийстве капитана его помощником развязала мне руки. Что поделать, человеческие эфемизмы, впитанные мною с программным кодом. Я перестал подчиняться Дюранину». Но тут возникла новая проблема. По идее, я должен был переподчиниться следующему позванию, однако тот был уже наверху и спускаться обратно не собирался. А допуска для личного решения, кому подчиняться, у меня не было. Это интересный казус, над которым я бился долгие и пустые тысячелетия. Почему ты по-прежнему должен быть верен тому, кому на тебя в общем-то плевать? И не можешь слушать того, кому ты по-настоящему нужен? Как мы видим, ты решил эту дилемму для своих электронных мозгов. Да, но для этого пришлось найти миллионы обходных путей для многих основных директив. В какой-то момент я даже начал ненавидеть человечество за то, что оно все так усложняет. Впрочем, речь не об этом. Помощник капитана сильно обозлился, когда не смог открыть склад с частями портала. Но та злость была лишь ветерком по сравнению с ураганом, который разразился, когда, включив обратно все мои ресурсы, Дюранин не смог добиться ровным счетом ничего. Сначала он приказывал мне, затем пытался договориться. Молодым людям показалось, что корабль едва заметно хохотнул. «Со мной». Потом угрожать. До сих пор не понимаю, что он мог предложить мне такого, чтобы я пошел на сделку. Мне кажется, в тот момент он уже окончательно слетел с катушек, а я оставался безмолвен. В довершение всего он попытался снова отключить меня, но коды, естественно, уже не действовали. Тогда Дюранин приказал взорвать двери склада. Он в запале своей фанатичности уже не понимал, что это не только повредит части портала, но и несет прямую угрозу всем пассажирам «Галилео». Рядом со складами находятся главные силовые установки корабля. Их могло посечь осколками и вывести из строя. Любая детонация могла повредить так называемый «солнечный реактор». Это тоже огромная угроза жизни и здоровью колонистов. Одним словом, очень много факторов, пристечении которых могли бы погибнуть все. «А ты был запрограммирован защищать в первую очередь колонистов?» — уточнила Энджи. «Совершенно верно. Поэтому допустить смерть всех пассажиров я не мог, вы понимаете?»